Нести надо было всего 30 шагов, а затем с помощью шкивов и веревок поддон подняли вверх, на кладбище. Остаток пути до космического корабля поддон проделал по рейсам. Крикунов, барахтавшийся в сети, вытащили, убили, почистили и закоптили. Машинные люди выпили столько воды, сколько смогли выдержать их животы, и, не дожидаясь полуночи, — Ушли. — По правде говоря, мы думали, что вы еще раньше уйдете от нас, — говорил теггер пока ночные люди проверяли проделанную работу. Вглядываясь в сумерки, еще можно было увидеть маленькие тени Фарнауэдли и Саввакиреша. — Красные пастухи много путешествуют, — начал объяснять Варве. — Расстояние в 20 дней ходьбы для нас пустяк. Где бы мы не появлялись, нас всегда догоняют слухи и вопросы. Харпер, мы постепенно превращаемся в болтунов. Надо двигаться дальше. Лучше не задавая вопросов. Действовать. В двадцати днях ходьбы мы занимались Решатра с машинными людьми и с людьми засушливой земли, с песочными людьми. Варвия никогда не забывала о своем более обширном опыте, но никто, даже Арфист, Никогда не упоминал об этом. Он и сейчас лишь усмехнулся. «Кто угодно, только не гулы. Разборчивые». Варве потупила глаза. Как и теггер она занялась бы решатра, но только не с гулом. «Мы действуем, не используя мускусный запах вампира», — сказал теггер «Некое беспокойство в нас, во мне». «В нас!» — уверенно произнесла Варвия. «Мы пара и не можем быть долго друг без друга. Я не сомневаюсь, что мы можем вернуться к нашей привычке. Но мы должны быть вдали от слухов, что красные пастухи занимаются решатра со всеми, кто встречается на их пути. Империю машинных людей мы практически оставили позади себя. Немного дальше... А вы? Как далеко вы направляетесь?» — поинтересовался Тегер. «О, достаточно далеко, чтобы до вас не дошли слухи!» — ядовито усмехнулся Арфис. Горющая труба, широко шагая, обошла вокруг фургона. «Это работа Барака?» Он постарался. «Тегер, Варвия, мы направляемся к краю стены. Если хотите, мы можем высадить вас на следующей остановке». «А если хотите, то можете отправиться с нами, а потом вернуться назад». Теггер скептически рассмеялся. «Ты умрешь от старости, прежде чем достигнете края стены». «Значит, на следующей остановке», — согласился Арфист. Горющая труба что-то сердито прочерикала, просвистела. Арфист рассмеялся и прочерикал в ответ «Измел» просвистев непристойные комментарии сквозь зубы. «Горюющая труба хочет быть с вами. Она думает, что мы должны путешествовать с людьми, которые могут смотреть на дневной свет. Но мы должны находиться вне территории машинных людей. Покинете нас, когда захотите. Но подумайте. Мы делаем серьезное дело. Поднимаемся на сливные горы еще дальше». Красные пастухи не делали ничего столь замечательного. Вам будет что рассказать по возвращении, и вы забудете разговоры о Рейшатра. Пустыня тем временем осталось позади. Что мы проезжаем? Это создано строителем. Я только слышал о них. Ни один из ночных людей не будет использовать воздушные сани без крайней необходимости. У нас имеются на это инструкции». Как далеко это тянется? Нараставший звук напоминал шум ветра, доносившийся сквозь каменную стену. Через пять дней мы должны быть ниже сливных гор. Но это невозможно. Так мне говорили. Так что первая остановка только через три дня. Я боюсь. Глаза Варви начали уставать. Варви, эти линии находятся под землей... И нарисованные с учетом перспективы напоминают соты, которые поднимают и передвигают создание строителя. Мы можем сделать остановку только когда они сойдутся вместе. Три дня, — повторила горюющая труба. Вдалеке пустыню пересекал караван гоминидов с животными, но они двигались настолько быстро, что Варви даже не поняла, что это за племя. Воздушные сани разгонялись все быстрее и быстрее. Внутри царил запах гулов и ужасный шум. Страх придал большую страстность занятию любовью, во время которого Варвия начисто забыла, где находится. Правда, после она услышала шум движения. Голос Теггера, доносившийся из темноты, заглушил этот звук. На что был похож Каркер? Сильный. Странно держался, имел необычную форму. Здесь? Нет, не здесь. Он был, можно сказать, весь широк. Широкие бедра, плечи, толстый живот. Как и все люди здесь. Он очень энергично говорил, стараясь повысить уровень знания торгового языка. Он только говорил. Варвия захихикала. Мы занимались Ришатра. Для него это было впервые. Представляешь, теггер я была его учителем. Ты говорила ему... Конечно. Единственная женщина, которая занималась с ним Ришатра в Красной Посту. Должна сказать, ему очень понравилось. Кто бы еще делал это с ним? Хен? Нет, Ханшерф. Уверен, что правильно произношу ее имя. Ростом почти с меня. Варвия на это рассмеялась, и теггер продолжил. Она была вдовой вождя примерно моего возраста. Разговаривать мы, конечно, не могли, но пытались заниматься Ришатра в темноте. И ничего не получилось, поскольку мы не могли обмениваться жестами. И приходило заниматься Ришатра при свете арки. Интересно. Ночные люди наблюдали за нами? Мне тоже хотелось бы это знать. Шуршащий звук сверхъестественной скорости отзывался в их ушах и сердцах, но они все-таки задремали. Когда обозначился контур двери, Варве спросила, — Ты голоден? — Да. — Ты выйдешь? — Нет. Дверь перетворилась, впуская еле волочивших ноги гулов. И снова закрылась. «Мы благополучно двигаемся вперед», — сказал арфист, и Тегер услышал одновременно облегчение и усталость в его голосе. «Варви, теггер вы в порядке?» «Напуганы». «Разве никто не должен управлять кораблем?» — не обращая внимания на слова Варви, — спросил теггер «Воздушные сани двигаются по линиям, спрятанным в скрите. Ничего не может случиться». Если воздушные сани собьются с пути, мы погибнем так быстро, что не успеем ничего понять. — Вы привыкнете. — Почему ты так думаешь? — Давайте спать, — под подворчание орфиста предложила горюющая труба. Пахло решатра. Варвия опять приезжала к своему мужчине и старалась не думать о запахе гулов, голоде и вибрации, но не выдержала и, потянувшись, встала. Пойду поищу еду. Принеси тебе что-нибудь. Да. Облака остались далеко позади. Наступил яркий день. Убегавшая назад земля притягивала глаза в арвии. Она спрыгнула вниз на площадку и двинулась по песку, пристально глядя под ноги. Ни одного крикуна. Обнаружив вход в жилище, пошевелила в нем палочкой. Выскочил толстый крикун. Свернув ему шею, Варвия жадно проглотила добычу. Теперь внизу был сплошной лес. Верхушки гигантских деревьев, сходившиеся и пропадавшие за воздушными санями, в движение вызывало у Варвии тошноту. Обойдя грузовой поддон, она пошевелила палочкой в другом отверстии, И едва Крикун выскочил, схватила его и засунула в карман. Варвия только собралась шагнуть на борт, как услышала, что кто-то зовет ее по имени. Крикун вырвался и убежал. Варвия отпрыгнула назад, держа на готове палку. Голос не Теггера. Гулы спят.